Глава 52. Не знаю, что заставляет меня сесть в машину и уехать. Я еду и еду, пока не оказываюсь в Бостоне, в кампусе Гарварда. Я ему не писала и не звонила, чтобы предупредить о своем приезде. Я появляюсь внезапно. С моей стороны это некрасиво, учитывая то, как мы расстались, учитывая все грехи, которые я совершила и о которых он даже не знает. Уже поздно, когда я прохожу через общежитие прямо к его двери. Мгновение я колеблюсь, потом стучу. Не исключено, что он там с девушкой. Не то чтобы это имело значение, мы расстались, и я сама этого хотела, но сейчас мне нужен друг. Я стучу в дверь, и на глаза опять наворачиваются слёзы. Он открывает дверь. Растерянность на его лице сменяется беспокойством, когда он видит на пороге меня зареванную. «Салем?» — Удивленно выпаливает он. «Ты в порядке? Блин!» — ругается он. «Глупый вопрос. Твоя мама?» Я качаю головой, мое лицо мокрое от слез. «Иди сюда». Он притягивает меня в такие знакомые объятия, его плечи уже, чем у Тайра, но он хорошо сложён, и его тело красиво оформилось за годы игры в футбол. Он опускает подбородок на мою голову и укачивает меня, после чего осторожно заводит в свою комнату. Кровать его соседа смята, но пуста, и я благодарна случаю за то, что рядом нет незнакомого парня, который стал бы свидетелем этой драмы. И не потому, что мне было бы стыдно плакать при нем, а потому что я не хочу делиться этим с чужим человеком. «Поговори со мной». Он обхватывает мои щеки ладонями и заботливо смотрит на меня голубыми глазами, которые всегда служили мне огромным утешением. Мои губы дрожат, и я держусь за него руками, чтобы оставаться в вертикальном положении, чтобы не упасть и не разрушиться, хотя это уже произошло. «Мой сосед!» — схлипываю я и тут же замолкаю, не в силах продолжать. Его глаза темнеют. «Этот ублюдок что-то с тобой сделал?» «Нет-нет. Я изо всех сил трясу головой. Его сын. О, боже, Калеб, это так ужасно Шш! «Ш-ш-ш!» шепчет он. Все в порядке. Дыши, детка!» Ласковое слово естественным образом слетает с его языка. «Маленький мальчик, Форест, знаешь, я иногда за ним присматривала». Я давлюсь слезами и надеюсь, что меня не стошнит на Калиба. «Что случилось?» Он убирает волосы с моего лба и заглядывает мне в глаза. У него такой вид, будто он тоже на грани, но сам этого не замечает. «Он... умер». От этого слова я задыхаюсь. Это мое самое нелюбимое слово. Самое плохое сочетание четырех букв. Он утонул. Он был живой, а потом его просто не стало. Оп, и все. Для наглядности я щелкаю пальцем. Как будто свечку задули. Жизнь такая хрупкая, а я просто... Я не могла пойти к Тайру, и поэтому приехала сюда. Калиб подводит меня к кровати и прижимает меня к себе. Он заключает меня в объятия и укрывает нас одеялом. Он меня просто обнимает. Это... Как раз то, что мне было нужно. Вот почему мое подсознание привело меня сюда. Он обнимает меня несколько часов подряд, позволяя мне плакать, говорить, делать все, что угодно. И я рассказываю ему все о своем отце, о Тайере. Я выкладываю все, каждую деталь, каждый грех, запятнавший мою душу. Я жду, что он вытолкнет меня из кровати, скажет, что я ужасная. Потому что я такая есть. Я ему изменила. Но только не калеб. Он обнимает меня крепче и покрывает поцелуями мою макушку. Я чувствовал. признается он в тишине своей комнаты в общежитии. Что ты встретила кого-то еще, Но я не предполагал, что это он. Прости, что сделала это с тобой. Это больно. Мне нравится, что он говорит как есть, без прикрас. Но я знаю, что моя вина в этом тоже есть. Колледж, футбол, родители, которые не давали мне продохнуть. Он еще сильнее прижимается ко мне. Я принимал тебя как должное, думал, ты никуда не денешься и всегда будешь рядом. Поэтому я и не старался, не ставил тебя во главу угла. Это была моя ошибка. Ты поступила неправильно, но в каком-то смысле я тебя к этому подтолкнул». Между нами снова воцаряется тишина, и я почти засыпаю, когда он спрашивает. «Ты его любишь?» «Да». «Сильно?» Его тело напрягается, как будто он готовится к моему ответу. Я шепчу как признание. «Очень сильно». «Больше, чем меня?» «Я? Это другое, Калеб». «Так значит, да». «Не знаю». «Ладно, все в порядке». Он прокашливается и протягивает руку, чтобы включить свет. «Зато сегодня вечером ты не с ним». Калеб отводит меня позавтракать, после чего сажает в машину и отправляет домой. Он предлагал меня отвезти, но у него остается всего несколько дней занятий, и ему нужно быть здесь. Когда я возвращаюсь в Хоттерн-Миллс, весь город окутан мрачной атмосферой, оно и понятно. Это маленькое местечко, и подобная трагедия заставляет скорбить всех его жителей. Я подъезжаю к дому, отмечая мимоходом, что фургон Тайр отсутствует. Я не знаю, где он, и не хочу к нему приставать. Бедняга только что потерял сына. Я смотрю на забор между нашими домами и снова начинаю рыдать. Я не понимаю, откуда в моем теле столько слёз. Еще вчера Форест был здесь, живой и здоровый. Он выпрыгнул из фургона, он дышал, двигался, бегал, а теперь его нет. Насколько это возможно, я беру себя в руки, захожу в дом и вижу маму. Она сидит за кухонным столом с чашкой чая. «Ты ездила к Калибу», — говорит она еще до того, как я закрываю дверь. Накануне вечером я отправила ей сообщение и предупредила, что останусь там на ночь. «Я... да...» Заикаюсь я и отворачиваюсь к холодильнику. Я беру диетическую колу, хотя не уверена, что хочу пить. Мне просто нужно чем-то занять свои руки. Хм. Она берет чашку и выливает недопитый чай. Как интересно. Мы дружили, мам. До того, как мы начали встречаться, он был моим лучшим другом. После Лорен. Она вздыхает и смотрит туда, где ей хотелось бы, чтобы была посудомоечная машина. Но к Лорен ты не поехала, не так ли? Она права. Калип мне ближе», — бурчу я. Она берет у меня из рук газировку, ставит ее на стол и притягивает меня в свои объятия. «Как ты?» Все еще в шоке. Признаюсь я, держась за маму. Я хотела бы, чтобы мне стало от этого легче, но легче не становится. «Я звонила твоему психотерапевту», — говорит она, и я замираю в её объятиях. «Назначила тебе консультацию на конец недели». Если хочешь, можешь сходить. Я подумала, что тебе это понадобится. Спасибо. Я сглатываю ком в горле. Я знаю, это ничего не изменит. Но у тебя есть я. Можешь поговорить со мной в любое время, когда захочешь. Я целую ее в щеку. Я знаю, мам, я люблю тебя. Она трепетно касается моей щеки, как будто пытается запомнить, как я выгляжу. Вы, девочки, лучшее из всего, что я создала. Жаль, что я не стала для вас более сильной матерью. «Пожалуйста», — умоляю я, — «никогда не сомневайся. Ты была настолько сильной, насколько могла». Ее губы дрожат, она готова расплакаться, и на этот раз я обнимаю ее и утешаю. Мы долго стоим, прижавшись друг к другу. Иногда возникает потребность обнять другого человека и найти в нем утешение, и это нормально. Потребность в человеческом прикосновении не делает нас слабыми.